Глава седьмая «На первое время надо что-то снять», — сказал я, сделав глоток зеленого чая. «Мы сидели на веранде дома, который сняли на сутки. Тут действительно было очень красиво, река и заросшие лесом горы». «Само собой», — кивнул Иван. «Не в городе», — добавил я. «В Подмосковье. На пару месяцев». «Сейчас многие сдают дачи», — заметила Ирина. «Еще поллета впереди. Думаю, это вполне реально, и цены будут ниже, чем в начале сезона». «Надо определиться с местом», — сказал я. «У меня предложение есть», — сказала Ирина, заглянув мне в глаза, будто спрашивая разрешения на вмешательство. Я улыбнулся в ответ. «Конечно, слушаем внимательно». «Нужно смотреть запад», — сказала Ирина. «Обычно в городах, которые стоят на реках, всегда так лучшие места в Верховьях. А еще у меня там подруга жила, в Звенигороде. Это за Рублевкой, не так близко к городу, поэтому не так дорого. Но места просто замечательные и для ребенка идеально». «Спасибо», кивнул я. «Можно посмотреть». «Согласен», добавил Иван. «Хорошие места». Я посмотрел на напарника. Тот улыбнулся в ответ. От забора участка, на котором стоял дом, до берега реки, было метров пятьдесят. Москва в этом месте была совсем не похожа на степенный поток, текущий через город. Здесь это была быстрая и узкая речка с чистой прозрачной водой, которой сновали юркие рыбешки. Нашли мы его далеко не сразу. Сначала попадались варианты или слишком дорогие, или неудобно расположенные, или мне не нравились хозяева. Выбирая базу на несколько месяцев, доверие интуиции было разумным выбором. Дом и участок принадлежали супружеской паре. В разговоре они обмолвились, что владеют бизнесом, что-то связанное с торговлей и продовольствием, и строили дом как дальнюю дачу с возможностью круглосуточного проживания. Однако толком пользоваться домом и его преимуществами у них не было времени поэтому на семейном совете и было принято решение сдать приличным людям, чтобы хоть как-то отбить расходы на его содержание. Когда мы знакомились, хозяева тоже спросили меня о роде занятий. Я ответил, что работаю консультантом. Кажется, такой ответ их вполне устроил. С работой действительно надо было что-то решать. Денег у нас хватало, но более-менее крупные покупки мы позволить себе не могли. Первым делом я хотел купить более приличную машину, но нельзя было прийти в салон и выложить кучу наличности. Наверняка они бы сообщили в финмониторинг, что, конечно же, было недопустимо. Поэтому пришлось остановиться на варианте с поддержанной. Впрочем, после недолгих поисков удалось найти отличный вариант Havail H7 с минимальным пробегом на гарантии. Эта модель была мне знакома, когда-то сам водил такой. Как выяснилось, в этом мире машина оказалась идентичной той, которую я помнил. С постановкой на учет возникла небольшая заминка. Тут было странное правило, регистрировать авто можно было где угодно, но номера должны были быть того региона, в котором прописан собственник. Нам сделали прописку в Челябинске, вполне настоящую, но теперь в ГАИ мы могли получить свидетельство о регистрации только с челябинскими номерами. Но не сами физические номерные пластины, потому что в запасе таких просто не было. Выход, как всегда, в таких ситуациях нашелся, хоть и стоил дополнительных расходов. Прямо возле ГАИ были мастерские небольших компаний, которые изготовили нужные номера. Для дальнейшей легализации нужно было приобрести источники дохода. Самый простой путь, на первый взгляд, это покупка или регистрация собственной организации и он же самый опасный, потому что совершенно новый успешный бизнес рано или поздно привлечет внимание налоговиков, а то и кого-нибудь посерьезнее. Несмотря на то, что наши документы были вполне реальными, на настоящие проверки лучше было бы не нарываться. Значит, оставался вариант работы по найму. Мне и Ване была прямая дорога в службы безопасности, но тут возникала проблема с дипломами и послужным списком. Едва ли кто-то вроде Ирининого знакомого мог бы организовать такое на должном уровне. Кроме того, серьезные организации никогда не ищут таких специалистов на открытом рынке, разве что на самые низовые бросовые позиции, что меня совсем не устраивало. Значит, нужно было заводить нужные знакомства. В дополнение к смартфону я купил ноутбук и теперь вечерами изучал местную сеть. После небольшого исследования я наметил несколько мест, где следовало бы засветиться. Когда подготовительная работа была закончена, я решил раскрыть свой план Ивану. Когда под вечер они с Ириной вернулись из супермаркета с продуктами, я позвал его на прогулку на берег реки, во время которой изложил свои основные соображения насчет дальнейших действий. «Идея хорошая», – одобрил он. «Но есть несколько слабых мест. «В серьезной конторе нас все равно проверит служба безопасности. Что они накопают, сам представляешь». «Нет, если мы не будем заходить внутрь», – ответил я. «Как это?» «Некоторых людей не берут в штат, но поручают важные вещи. Тут самое сложное – завоевать доверие. Тогда никаких проверок не будет. Возможно», – кивнул Иван. «Но такие люди знают друг друга годами. У нас есть столько времени». По-разному бывает, я пожал плечами. Тут многое зависит от конкретных обстоятельств. Может и так, но тратить время и ресурсы, просто шастая по этим твоим стрелковым клубам, уверен, что это рационально. Если есть идеи получше, предлагай, я пожал плечами. Я еще про охотников думал, но убивать зверье ради развлечения это совсем не мое. Можно попробовать, если поймем, что никак придумаем еще что-нибудь я тут считал на досуге наших резервов хватит на несколько лет такой жизни это при условии если не возникнет непредвиденных неприятностей заметил я а они возникнут если мы не легализуем доходы так или иначе может все таки какой-нибудь бизнес спросил иван давай оставим это на крайний случай просто на этом поле риски становятся слишком уж непредсказуемыми я пожал плечами Кроме того, без знакомств все равно не потянем. Вот с этим соглашусь. Тогда я начну, сказал я. Завтра прокачусь на первый объект. Разведаю, что как. Опять одеяло на себя, усмехнулся Иван. Меня готовили к такой работе, ответил я. Знаю, что делать. Если помнишь, я вроде как тоже готовился. Мне нравится такое. Я сделал паузу, поглядел на реку. В закатном свете вода красиво играла красноватыми бликами. «Думал, ты...» Разочаровался в этом направлении. Иван усмехнулся. «Ну да, наверное. Поэтому я сейчас с тобой. Ты же понимаешь, что я о другом?» «Серег, ты тоже все понимаешь. И понимал там, когда предлагал мне дорогу в этот мир, так? Я не мог поступить иначе. Значит, у тебя тоже нет выбора». «Придется научиться мне доверять и верить в меня. Хоть немного». Иван посмотрел мне в глаза. «Ты прав», – кивнул я, отводя взгляд. «Просто мне нужно время, чтобы немного адаптироваться. Если мы не решим эти вопросы сейчас, дальше все так и будет тянуться по инерции. Серег, дело ведь даже не в обязанностях. Если бы мы не нашли Ирину, мы бы с тобой вдвоем что-то придумали». И я бы помогал тебе менять подгузники. Но сейчас не надо делать из меня иждивенца, ладно?» Я снова взял паузу. «Слушай, эта локация, она достаточно важна. Мне кажется, именно там должно что-то получиться, понимаешь? И поэтому ты не хочешь дать мне шанс? Ты загоняешь меня в угол. Я знаю». «Что ж, я вздохнул. Ты прав. Я посмотрел на него». «Иногда стоит пойти на риск неудачи ради того, чтобы не потерять единственного друга». Иван улыбнулся. «Я буду стараться», — сказал он. «Только не слишком усердствуй, ладно?» — сказал я. «Обещаю, что не буду тебя зажимать. При любом исходе. Но только при условии, если сейчас не будет лишнего риска. Чувствуешь, что надо отступить? Отступай. Договорились?» «Договорились». «Вань, я серьезно». «Я понял, Серег. Если почувствую лажу, вовремя отступлю. Обещаю».